Глава 27.2 «Что, не похоже на Кикимору?» – деланно удивилась я. «Я должен был сразу понять, что передо мной существо высокого порядка», – проговорил Ментос. Внезапно его рука коснулась моей щеки, отчего я вздрогнула всем телом. Хотела отстраниться, отпрянуть от него, но Даркхан почувствовал мой порыв, и ухватил пальцами за подбородок. Цепко так, что я оторопела, как крепко можно держать чужую голову двумя пальцами. «Это чудо, что в наш мир попала именно ты!» «Лиза, прости, но выпустить тебя я не могу!» произнес он хриплым шепотом, и внутри меня вдруг что-то оборвалось. В этом обещании чувствуется нечто очень глубокое менттос не просто отказал мне в помощи но и дал понять что будет карать любого кто попробует мне ее оказать. я ожидала найти в нем союзника или на худой конец равнодушного знакомого но теперь в один миг ментес превратился в моего тюремщика он знает правду и в его власти держать меня здесь столько сколько он посчитает нужным я не хочу Уронила я три коротких слова. У Ментоса опасно раздулись ноздри, выдавая истинные эмоции. «Почему? Неужели тебе здесь не нравится?» Он старается говорить как можно спокойнее, но получается фальшиво. «Нравится?» — ахнула я. «Что мне может здесь нравиться? Я попала в тело бесправной сиротки, Ментос!» Меня едва не выдали замуж за какого-то слизняка а ведь он даже не скрывал, что собирается меня убить вскоре после свадьбы. Если бы ты не появился, там я бы...» Запнувшись, я сокрушенно покачала головой. «Я явился не случайно, а потому что ты едва не разнесла родовое поместье!» — расхохотался Даркхан. «Хотел бы я посмотреть, как этот слизняк будет убивать мага такого уровня. Да я, можно сказать, спас... «Жизнь твоему дядюшке!» «Кто и должен меня благодарить, так это он!» Ментос смеется, превращая все в шутку. Но, поймав мой тяжелый взгляд, резко захлопнул рот и подобрался. «Мы с тобой встретились бы рано или поздно, пусть не перед турниром, но при других обстоятельствах. Уверен, когда ты решила бы умертвить своего нового мужа, я бы непременно почувствовал вспышку твоей ярости». «Ты рискуешь прямо сейчас ее почувствовать», – прошипела я, шокированная его заявлением. Я ожидала чего угодно, но только не убеждение остаться. «Ты? Что ты мне предлагаешь? Остаться? Но в качестве кого?» «В качестве моей жены», – громким, зычным голосом заявил Ментос. От такого заявления я начала оседать и нелепо примостилась на краешек застеленной кровати. Это мне сейчас сделали предложение? «Я тебе не подхожу», — произнесла я онемевшими губами. «Что-то мне нехорошо. Голова кружится, ноги дрожат, и живот спазмами пошел. Тебе нужна высокородная жена со связями, а не я». «Ты подслушивала», — перебил меня Ментос. «Это была ты. Послушай, если я говорю, что мне нужна ты, а не кто-то другой...» «Значит, это мой выбор». «А обо мне ты подумал?» Возмутилась я. «Мой выбор тебя совсем не интересует? Ты спросил, нужно ли мне все это?» «Хочешь сказать, что нет?» В голосе Даркхана зазвучала сталь. Улыбочки он больше не давит. Хоть и сидит передо мной без штанов, ощущение такое, будто я к нему на работу нанимаюсь. «Хочешь сказать, что все твои улыбки, поцелуи...» «Та доброта и нежность, которые ты проявила ко мне, были лишь за тем, чтобы уговорить меня вернуть тебя обратно?» — с вызовом спросил он, и глаза приобрели цвет грозового неба. «Нет», — сдавленно выдохнула я. «Разве я не нравлюсь тебе?» — с неподдельным вызовом вопросил Ментос. «Нравишься, но...» — я замолчала, сама не зная, что должно следовать за «но». «Что?» практически вскричал дархан «Ты Даркхан!» – взорвалась я. «Ты маг, обладаешь огромной силой, открыто хамишь императору, перед тобой склоняют голову». «Да, ты изгой, но, по-моему, это только придает тебе шарма», – добавила я ремарку. «Что дальше? Ты станешь императором? Ты сменишь нынешнего правителя и основишь новую династию. Ментос, я на такое не училась. Я ничего не знаю, Об экономике твоей страны, об управлении, о магии, об этикете, да я вообще ничего не знаю. Чего ты ждешь от меня? Я опозорю тебя. Не совершай ошибку, найди себе нормальную жену. Я вдруг поняла, что кричу. Мой надрывный голос умолк и воцарилась тишина. Чудом выживший будущий император в одних трусах сидит и усмехается и крепко о чем-то думает. «Женюсь!» Выдал он свой вердикт через пару минут. «Я чуть с кровати не упала. То есть моя пламенная речь ни в чем его не убедила? Однозначно. Даже если с троном не повезет, все равно женюсь на тебе». И намерянка Лиза. «Почему?» – шокированно спросила я его. «Может, он все-таки тронулся умом?» «Ты еще спрашиваешь?» – снова рассмеялся Ментос. «Я-то думал...» Ты начнёшь рассказывать мне о какой-то ерунде, вроде того, что не знаешь, каким боком носить корону и в какую сторону кланяться. Но ты заговорила об экономике и управлении, Лиза. Ты образована!» Воскликнул он так, будто у меня хвост вырос. «Сколько раз ты могла меня бросить или предать за всё это время? Сколько раз могла отравить, переметнуться, да просто постоять в сторонке и подождать, пока меня добьют?» «Нет, Лиза». Он погрозил мне пальцем. «Ты могла, но ничего из этого не сделала. Ты переживала, рисковала собой, бросалась мне на помощь, даже умудрилась обмануть императора. Ради чего все это?» Я оставила его вопрос без ответа. Сидя на кровати, молча смотрела на Даркхана и пыталась понять, что буду делать дальше. Мелькнула шальная мысль принять предложение оборотня но голос разума запинал ее куда подальше. «Нет уж, я не стану самостоятельно лезть в пасть к волку. Не знаю, как живут женщины в стаях, но что-то мне подсказывает, что стоит переступить границу, как света белого я больше не увижу». «О чем ты думаешь?» – устало вздохнул Ментос и внезапно схватил меня за руку. Я вздрогнула, но быстро поняла, что ничего страшного не происходит. Даркхам всего лишь мягко обхватил пальцами мою ладонь и теперь поглаживает ее большим пальцем. «Расскажи мне все». «Я думаю, Элли, подойдет тебе гораздо лучше меня», сказала я и сразу же пожалела о своих словах. Лицо Ментоса превратилось в каменную маску. «Я сам решу, кто мне подойдет», грубовато отбрил он. «А ты думай о том, кто подойдет тебе», И... Даркхан вдруг запнулся и принюхался, как собака, которая взяла след. «Лиза!» — протянул он и очень опасно повернул ко мне голову. «Почему от тебя несет псиной?» «Демиас был здесь», — напомнила я ему.